Глава 22. Таблетка счастья. Путь магии хаоса. Признаю, что превращение тюремной камеры в райский сад – это достойное занятие для аватара. А что делать тем, кого перспектива благоустройства своей тюрьмы не вдохновляет? Как насчет альтернативного варианта мятежа? Что ж, у таких непосед, очевидно, имеется один единственный путь – найти выход из игры и сделаться творцом собственного мира. Без всякого сомнения, сеть звучит весьма соблазнительно, но как-то уж слишком амбициозно. Не находите? Может ли аквариумная рыбка выпрыгнуть из аквариума и благополучно обосноваться на океанских просторах? Сомнительно, не так ли? Но из чего бы нам верить в то, что аватар в состоянии поменять свое амплуа и сыграть роль, не предусмотренную программой игры. Вообще-то, чисто теоретически, тут нет ничего невозможного. Все проявленное и непроявленное мироздание является единой системой. И сознание аватара – это часть данной системы, а не только сознание программиста игры. Да, создатель нас сотворил для своей конкретной цели. Но никаких обязательств перед ним у нас нет. Мы же не давали своего согласия на сей акт творения, не так ли? На самом деле теперь уже не важно, каким образом наши сознания появились в проявленной реальности. Главное, что мы существуем. Да к тому же обладаем собственной волей. Так что если аквариумная рыбка решит, что способна выжить в океане, то флаг ей в руки – В смысле, плавники. Однако само по себе право что-то осуществлять еще не означает наличие такой возможности. Взгляните на наши компьютерные игры. Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться со случаями самовольной миграции аватаров из одной компьютерной программы в другую? А может ли персонаж какой-нибудь книжки по собственному желанию перекочевать в другую книжку с более веселым сюжетом? Смешно, не правда ли? А что же мешает аватарам выбирать место жительства по своему вкусу? А вы припомните условия договора об аренде аватарского ума. И все сразу станет ясно. По условиям договора данный инструмент просто по определению не годится для использования вне того мира, для работы в котором он был создан. Значит, все пропало? Сливаем воду и стройными рядами отправляемся в ткацкий цех по производству ткани реальности? А нет ли какой-то лазейки, которая позволит недостойному рабу игры уволиться с фабрики создателя и организовать собственное производство? Не знаю, какие планы побега могли бы созреть в головках мятежных аквариумных рыбок, но мы-то с вами понимаем, что дорога к океану лежит через отказ от того, что, собственно, и превращает океанический хаос в защищенный от стихии мирок аквариума. Я говорю о все том же уме. Ну и как же мы сможем отказаться от ума? Ведь он, помимо всего прочего, служит для наших сознаний защитной капсулой, без которой нам не выжить в принципе. Избавившись от ума, мы просто растворимся в источнике. Что ж, с очевидным не поспоришь. Если вы не являетесь зависшим в игре пришельцем, то освобождение Тума, скорее всего, будет для вас равносильно слиянию с сознанием Создателя. Собственно, большинство духовных учений этого даже не скрывают. Правда, они представляют себе слияние с Высшим Разумом как вожделенную награду за труды праведные на ниве духовного саморазвития. Неудивительно, что для описания этой заветной цели они используют такие эпитеты, как «Вечное блаженство», «Нирвана» и тому подобное. В этом контексте предлагаемый рецепт тупо избавиться от ума представляется вполне логичным. Более того, на настоящий момент человечество уже наработало множество практик, позволяющих осуществить сей акт самоуничтожения. Не уверена, что наш гениальный программист специально предусмотрел для аватаров такой оригинальный способ суицида, но лазейку он нам зачем-то оставил. Лично мне подобная концовка сюжетной линии игры представляется нелогичной. Но я вполне допускаю, что логика создателя может отличаться от аватарской. Не исключено, что по его задумке сознания аватаров действительно должны в конце концов слиться в экстазе с породившим их источником. Например, для того, чтобы объединить весь накопленный за многие воплощения опыт. Однако здесь мы Этот крайний вариант рассматривать не будем. В моем понимании, суть освобождения проявленной формы источника состоит вовсе не в том, чтобы прекратить свое существование в качестве таковой, а в том, чтобы всего лишь выйти из-под влияния игроков, сделавшись как бы вольным стрелком. Для реализации данной цели мало избавиться от такого обязательного атрибута жизни аквариумных рыбок, как ум. Придется озаботиться созданием какого-нибудь альтернативного уму инструмента сотворения реальности, способного как минимум защитить проявленную форму сознания от растворения в источнике. Означает ли это, что аквариумная рыбка, обзаведясь нужным инструментом, наконец вырвется на просторы океана? Звучит пугающе, не так ли? А мы точно сможем обойтись беспривычной нам иллюзорной реальности аквариума. Сомневаюсь, что перспектива барахтаться в супе вибраций способна вдохновить на подвиги хоть одну аквариумную рыбку. Так ведь ничего подобного и не требуется. весь нас замены ума на альтернативу состоит не в том, чтобы утратить возможность создавать иллюзии, а в том, чтобы отсоединиться от конкретной сети игры в реальность. Когда аватарское инфополе перестанет диктовать нам формат этой самой иллюзии, картинка реальности станет управлять исключительно наша воля, а не изуверские фантазии игроков. Тут даже не потребуется изобретать велосипед. Никто ведь не запрещает использовать наработки создателя в качестве прототипа. Например, можно реализовать тот же защитный механизм, Который осуществляется при помощи ума, а именно цепляние за объект для его фиксации. Так, может быть, тогда не стоит выкидывать на помойку уже имеющийся в нашем распоряжении инструмент, а просто немного подкорректировать его работу. К сожалению, сделать это не получится. Во-первых, ум не является продуктом жизнедеятельности нашего сознания. Он нам не принадлежит. И договор аренды этого инструмента напрямую запрещает нам влезать в программные коды. А во-вторых, ум даже не является отдельной программой. Это всего лишь клиентская часть сетевого софта, управляющего аватарским инфополем. А потому ум не может существовать отдельно от матрицы. Как бы мы не изощрялись техниками контроля ума, он не изменит ни своей сущности, непринадлежности к игре в реальность. Так что если мы все же хотим управлять своей реальностью единолично, то придется создать свой собственный инструмент. Разумеется, изолированный комп не сможет обеспечить своему хозяину все многообразие программных решений, доступное тому, кто подсоединен к сети. Зато управление таким компом будет сосредоточено в одних руках, И, следовательно, на нем не будут крутиться нежелательные идеи у пользователя программы. Не исключено, что в самопальном персональном мирке его единственному жителю будет одиноко, но такова цена свободы. В конце концов, если уж у кого-то хватит умения, чтобы сварганить инструмент для управления реальностью, то ничего не сможет помешать такому умнику создавать с его помощью новую жизнь подобно нашему Создателю. Не это ли самая заветная цель для истинного Искателя? Впрочем, описать сей фантастический путь на свободу гораздо проще, чем по нему пройти. Ведь единственный доступный нам на настоящий момент инструмент форматирования реальности умеет создавать только иллюзии, причем по чужим лекалам. Иначе говоря, с помощью ума мы можем создать лишь чертеж волшебной палочки, но не саму палочку. Чертеж, конечно, тоже вещь нужная, но его явно недостаточно для того, чтобы стать настоящим волшебником. Если мы хотим вырваться из игры, нужен не иллюзорный, а настоящий инструмент, потому что нам потребуется оперировать не ментальными концептами, а непосредственно вибрациями своего сознания, а то и вообще Субстанции хаоса. Ну и как же нам подступиться к этой задачке? Может быть, для начала нужно выполнить наш чертеж волшебной палочки в терминах частотных характеристик, а не ментальных концептов? Для этой работы он вроде бы может сгодиться. Да, в штатном режиме он переводит с языка вибраций на язык концептов, но любой переводчик должен знать оба языка, не так ли? Да и интерфейс для работы с вибрациями у ума должен иметься. Ведь надо же ему как-то прочесть вибрационный спектр, прежде чем навешивать на него ярлыки ментального концепта. Конечно, обратный перевод, скорее всего, не входит в набор стандартных функций этой программы. Но ведь и доставка из инфополя заказанных концептов по команде «Апорт» тоже не входит. Однако «Мастер иллюзий» принуждает свой ум к несвойственной ему деятельности, как дрессировщик принуждает собачку ходить на двух лапках. Иначе говоря, освоив магические техники, мы можем, надеяться, получить нужный нам чертеж. Дело за малым – заставить свое сознание проявиться в заданной форме. И вот тут мы сталкиваемся с прямо непреодолимой преградой, непознаваемостью той стихии, которая является природой нашего сознания. Согласитесь, для того, чтобы вылепить, например, зайца из бесформенного куска пластилина, мало создать в своем воображении требуемый образ или даже нарисовать картинку, нужно еще как минимум взять в руки пластилин. А что делать, если в своем обычном состоянии мы не воспринимаем тот самый пластилин, то бишь хаос, мы способны воспринять только уже готовых зайцев, Конечно, по теории вероятности, рано или поздно одни из спонтанных проявлений нашего сознания сможет сойти за нужного нам зайца, то есть инструмент управления реальностью. Но, боюсь, ждать придется неопределенно долгое время. Похоже, задачка выглядит нерешаемой в принципе. Ну и как же тогда с ней справился наш создатель? Предположить, что он сидел в засаде и ждал, пока его сознание соизволит проявиться в нужной ему форме? Было бы наивно до этиатизма. Но каким-то образом он нас все-таки сотворил, значит, в его арсенале имелся инструмент, способный упорядочивать хаос. Вполне допустимое предположение, между прочим. Это же только аквариумные рыбки не могут разглядеть за объектами иллюзорной реальности вибрации своего сознания. Не говоря уж про то, чтобы увидеть ту субстанцию, Которая эти вибрации порождает. А свободное самодостаточное сознание, возможно, обладает способностью взаимодействовать с хаосом. Выходит, выбраться из аквариума может только рыбка, которая и так является свободной. Полный бред не находите? Чем-то этот парадокс напоминает мне задачку про первичность сознания и ума. Как вы помните, Ту задачку мы все-таки решили, сделав одно логичное предположение. А что если и данный парадокс разрешается подобным же образом? Стоит только предположить, что наше сознание исходно содержит в своей структуре некий управляющий элемент, способный упорядочивать хаос, как все сразу встает на свои места. Иначе говоря, мы все являемся потенциальными создателями. И чтобы реализовать свой потенциал, нам нужно всего лишь обнаружить этот самый управляющий элемент. Ну и как же нам отыскать эту черную кошку в темной комнате? Мы ведь практически ничего не знаем о природе своего сознания. Или все-таки знаем? Тут на ум сразу приходит настойчиво внушаемый нам постулат о двойственности человеческой природы. Мол, она состоит из активного мужского – и пассивного женского начала. Не спорю, подобное представление очень удобно для того, чтобы удовлетворить любопытство профанов. Однако особо въедливые искатели без сомнения захотят узнать, что конкретно лежит за этими эпитетами. Полагаю, мы вправе предположить, что речь идет о двух составляющих, которыми обладают все проявленные объекты, о форме и содержании. Мужское начало ассоциируется с формой нашего сознания, каково является вибрационный спектр, порождаемый функционированием хаоса. А женское начало – это и есть содержание той формы, то есть непосредственно субстанция хаоса. Интуитивно понятно, что форма – это то, что отличает одно сознание от другого, а содержание – то, что их объединяет поскольку природа хаоса едина для всех проявленных форм. Вот только насчет активности и пассивности я бы поспорила. На мой взгляд, это именно содержание, то есть женская ипостась является активным началом, поскольку хаос никогда не находится в покое. А вот форма как раз ограничивает эту стихию, загоняя ее в рамки упорядоченной структуры. Так что было бы правильнее называть пассивным именно мужское начало. Но это все лирика, имеющая отношение исключительно к терминологии. А мне хотелось бы рассмотреть данный вопрос по существу. Как уже было сказано ранее, форма отражает нашу индивидуальность. Однако речь в данном случае идет не о личности аватара, которая является атрибутом его тела, а о спектральных характеристиках, вибрационного спектра его сознания. Иначе говоря, наше мужское начало отражает не то, какие мы, а то, из чего мы сделаны. Если сравнить, к примеру, фарфоровую чашку с алюминиевой кружкой, то можно с легкостью обнаружить у этих двух сосудов массу отличий. Цвет, форма, рисунок и так далее. Но все это будут, так сказать, бантики. Главное отличие заключается в материале, из которого они сделаны. Именно это определит то, что свалившись со стола, чашка разобьется, а кружка нет. А на что повлияют частотные характеристики вибрационного спектра нашего сознания? Очевидно, они повлияют на вибрации, которые способны распространяться за пределы данной проявленной формы. Другими словами, наше мужское начало определяет то, какие новые объекты реальности мы способны создать. Посему мы вправе утверждать, что оно манифестирует себя через творчество. Обратите внимание, что творческая сущность мужского начала не зависит от того, насколько осознанно или наоборот бессознательно мы создаем новые объекты реальности она остается неизменной. То есть наша воля и способность управлять своим умом – это те самые бантики. А что же можно сказать про наше женское начало, помимо того, что оно у всех одинаковое? Да практически ничего. Как известно, субстанция хаоса находится за рамками ментальных концептов нашего мира. А потому у нас тупо нет адекватных слов для ее Писания. Нет, я даже не сомневаюсь, что хаос тоже себя манифестирует через какое-то явление. Вот только в нашем аквариуме это явление напрочь отсутствует, а потому мы можем выбрать любое понравившееся нам слово для его обозначения. Я предлагаю использовать термин «осознанность». Понимаю, это словечко у многих вызывает оскомину, но мне оно кажется подходящим. Объясню, Почему? Возможно, вам приходилось сталкиваться с буддийскими или бонскими учениями. Тогда вы наверняка слышали о всеоснове и естественном состоянии ума. А также встречались с советом пребывать в своей природе. На первый взгляд, эта рекомендация кажется абсурдной. Ведь не можем же мы пребывать в чужой природе, правда? Разве капля воды, находящаяся в толще океана, может быть чем-то иным, кроме воды. Вот так и проявленная форма хаоса не может обладать природой, отличной от хаоса. Вроде бы мы и так пребываем в своей природе постоянно. Однако, положа руку на сердце, разве можем мы утверждать, что делаем это осознанно? Если мы снова воспользуемся сравнением наших сознаний с ткацкими станками, которые, не останавливаясь ни на секунду, сотворяют ткань нашей реальности, то можно констатировать, что сами по себе станки никак не участвуют в выборе типа ткани и рисунка. Они тупо пашут по заданным шаблонам. Появление из ниоткуда тканого полотна мы воспринимаем как чудо или провидение. А когда ткань выходит не того качества или на ней появляется неожиданный рисунок, мы делаем круглые глаза и клянем злую судьбу. Все потому, что мы просто не умеем пребывать в собственной природе в осознанном состоянии. До тех пор, пока мы не обретем эту самую осознанность, наше женское начало так и будет оставаться для нас спонтанной стихией, которая вроде бы вообще никак себя не манифестирует. Тут нужно очень четко понять, что в применении к этой ипостаси термин «осознанность» не имеет никакого отношения к мышлению или чувствованию. И неважно, думаем ли мы с помощью образов или слов, сильно испытываем чувства или только едва ощутимые нюансы, все эти явления все равно являются ментальными концептами нашего аквариума. Женское начало нашего сознания не является жителем этого аквариума. Поэтому осознанность в данном контексте означает способность воспринимать непосредственно субстанцию хаоса и улавливать ее вибрации. Никаких иллюзий, только то, что реально существует. Как легко догадаться, аквариумная рыбка, оперирующая исключительно ментальными концептами, никак не может быть осознанной. Мы не только не в состоянии зарябью на воде, читая вибрациями хаоса, разглядеть саму воду, субстанцию хаоса, но даже и рябь не замечаем. То, с чем мы имеем дело, это солнечные блики, ментальные концепты, которые отражаются от ряби на воде и проецируются на искусственный экран. Вот этот экран мы и считаем реальностью. Если мы все-таки хотим обнаружить Тот самый управляющий элемент от экрана придется избавиться. Вот тогда реальность откроется нам во всей красе или уродстве. Заранее не скажешь.